Глава 17. Путешествие продолжается. Мне я щерна помнил змея Горыныча из русских сказок. Тело, покрытое тёмно-зелёной чешуёй, не очень длинный, но мощный хвост, три головы на длинных тощих шеях. Размером дракон был со взрослого слона. Другие сравнения в голову не приходили. Мне вот всегда почему-то казалось, что драконы должны обычно быть крупнее. Ящер пустил в воздух небольшую струю пламени, и его средняя голова заговорила. — Я Бервенгер Тархастер, последняя дракониха своего рода. Ты не верил мне? Этот вопрос, судя по всему, был обращен к Толяну, который застыл с изумлением, наблюдая за преображением смуглянки. — Теперь смотри, какая я на самом деле! — продолжила та. — Продолжила та. Что, теперь не хочешь мне предложить ещё раз то, что ты раньше предлагал? Вот блин. Талян взял, как всегда, быка за рога и пошёл простым путём. Тирма прижалась ко мне, видимо, надеясь на защиту. И что теперь? Услышал шёпот девушки. Не знаю, честно признался я. К такому обороту я был не готов. Задумчиво посмотрел на пистолет в руке. Понимая, что против такой махины это бесполезно. Тем временем Толян оправился от шока. «Все!» — проревела дракониха. «Послушай, Берверген Тархастер!» — произнес он, к моему изумлению, выговорив имя дракона без ошибок. «Ты молодец! Доказала свою способность превращаться! Значит, ты женщина!» «Я дракониха!» — гордо ответила та. Отлично, дракониха. А что это меняет? О чём ты? В голосе чудовища прозвучало удивление. Ну, реально. Что это меняет? Тебе же не обязательно разгуливать в таком виде. Ты же, наверное, можешь без него обойтись. В общем, да, протянула она, всё ещё не понимая, к чему клонит Дружбан. Ну и ладно, а то я уж напрягся, спокойно закончил Талян. Привращайся обратно, и я тебе докажу, что не бросаю слов на ветер. Мысленно ухмыльнувшись, увидел, как округлились глаза сразу у трёх голов. Дракониха, судя по всему, тоже была поражена и не нашлась, что сказать. Её вновь закрутил водоворота дыма, и через несколько секунд на месте уродливого чудища стояла девушка. А дальше было почти как в слезливом кино. Талян подошёл к ней и протянул руки, а красотка обняла его и горько заплакала, прижавшись к груди. "Ну-ну, всё хорошо", шептал Талян, гладя её по голове со слегка ошалевшим видом. Видимо, подобная реакция и для него стала неожиданностью. "Грозный дракон, ну да, ну да. Девчонка сопливая, а не злодейка". Через полчаса мы сидели за столом, И я рассказывал о наших похождениях. Дракониха не выпускала руку Толяна, прижавшись к нему так, словно боялась, что его кто-нибудь отнимет. Но вот я закончил рассказ и вопросительно посмотрел на друга. Теперь все зависело от него. Как дальше выполнять задание Элву? У кого теперь поднимутся руки на такого дракона? Она же реально мирная. Ну не любят ее гоблины, и что теперь делать? Всегда кто-то кому-то не нравится. Послушай, я и мои друзья будут называть тебя Верой. Ладно, обратился тальян к девушке, прильнувшей к нему. Она согласно кивнула. Теперь ты знаешь нашу историю. Можешь помочь? Не знаю, задумчиво ответила она, посмотрев на него влюблённым взглядом. И если ты возьмёшь меня с собой, рыцарь, мы что-нибудь придумаем. А почему бы и нет, поспешно заметил я. Твои способности нам очень пригодились бы. Точно, безопалиционно подвёл черту Талян. Едешь с нами. Тогда всё просто, обрадованно заявила Вера. У вас в качестве доказательства требовали головы? Да, ответил за всех. У меня есть три головы моего последнего воздыхателя. Его убил странствующий маг, и я отдам их вам. а сама буду ждать, когда вы вернетесь из города. Просто приходите к дому, и я к вам прилечу. Тебе нравится мой план, милый?» Промурлыкала она Толяну. «Бесподобно, крошка!» – заявил он. «Давай головы, и не надо тебе ждать. У нас в машине мы прекрасно разместимся, да и видно тебя не будет». Я только мог мысленно поаплодировать другу. Он не просто неплохо устроил личную жизнь, но и заполучил нам крылатую боевую единицу. Нам снова повезло. Дальше все прошло как нельзя лучше. Вермер страшно обрадовался предоставленным головам. Правда, сначала хитрый гоблин хотел их забрать себе в качестве трофея, но я ему объяснил, что доказательство ждет Мак-Элву, так что крылатый сразу успокоился, и мы стали обладателями довольно увесистого мешка золота». Вот не было печали, блин. Наш заработок весел как-то до фига. Возник вопрос: как нести такое количество денег? Однако помогла Тирма. Мы рассовали часть золотых по карманам, а остальное девушка растворила в воздухе, объяснив, что по желанию вызовет мешок обратно. Талян не мог сдержать грозующие его душу сомнения по поводу её честности и дальнейшей судьбы кровно заработанных им, как он считал, денег. Я же постарался незаметно для девушек успокоить друга, и вроде получилось. В дальнейшем он молчал и не возникал. Обратная дорога пролетела незаметно. Веру явно впечатлило наше средство передвижения, но больше всего её, судя по всему, обрадовал Талян устроивший сольное выступление в своём фирменном стиле и окончательно покоривший сердце драконихи. На воротах в Эльвер нас пропустили без вопросов, а у ворот замка нас уже встречал сам маг высшего класса. "Нас слышен, нас слышан о ваших подвигах", произнёс он, с подозрением покосившись на машину, в которой сидела Вера, которую решили не показывать магу. "Мало ли что?" Можете не показывать, остановил он Тальяна, который хотел открыть мешок, в котором лежали драконьи головы. Передные сразу же унесли солдаты, а я только сейчас отметил нестыковку. А почему головы не начали портиться-то? И от кого он мог услышать о наших достижениях? Что ж, ты выполнил два задания, причём сделал это достаточно быстро, продолжил Мак. Вот тебе 200 золотых. Больше не дам. Вы неплохо заработали на гоблинах, улыбнулся он. За следующим заданием тебе надо отправиться в Брялот. Там обратишься к магу высшего класса Бреллу, он даст тебе третье поручение. Удачи. Мак и его сопровождающие скрылись в воротах замка. Тяжёлые створки закрылись. Это что, они только ради меня выходили, что ли? "Куда теперь?" брёлт. Повернулся ко мне тальян, когда мы забрались в джип. "Я думаю, надо с охотниками дело закончить, перед тем как дальше ехать." "Точно," согласилась с ним Тирма. "Они не успокоятся, пока ты их не убьёшь. Переночуем," пожал я плечами. "И если не появятся за ночь, утром свалим." "Одного, скорее всего, я убил," усмехнулся тальян, заводя машину. Я только покачал головой. Даже если это и так, то не испытываю на этот счет никакого сожаления. Меня хотели убить, и тут либо я, либо охотники. «Эй, маг!» – оторвал меня от мыслей голос Толяна. «Ты чего завис?» «Да так!» – хмыкнул я, и, повернувшись к сидевшим на заднем сиденье девушкам, увидел, что обе смотрят вопросительно. «Чего?» – вырвалось у меня. «Да?» Я тут поговорила с Тирмой, смущённо произнесла Вера. И хочу, чтобы ты принял меня в свою семью. Мой друг за рулём аж закашлялся, услышав эти слова. Притормозил и повернулся к нам. Сначала посмотрел на меня, потом на Веру, затем опять на меня. Ты как, за? поинтересовался я у него. Да, конечно. Поспешно ответил друг, увидев, что глаза девушки наполнились слезами. Просто несколько неожиданно. Только вот не надо в свой горем её включать. Я свой собирать буду. Вот когда наберу, тогда и устроим настоящую вечеринку. Он мечтательно улыбнулся. Вера, ты надеешься не против горема. Конечно, нет, любимый, радостно заявила дракониха. Странно, конечно, что местные женщины так спокойно реагируют на почти многоженство. Неужели особенность менталитета? Я и не собирался включать её в свой горем, ухмыльнулся я. Вот это правильно. Тальян выглядел невероятно довольным. После этого повторился тот же ритуал приёма, в результате которого моя семья пополнилась пятым членом, а над дверей загорелась надпись: Вера. Берверген Тархастер. Человек-дракон, оборотень. Семья Вад. Возраст 95. Уровень 30. Ну, вот и хорошо, подытожил я. Кто знает, где этот брелок находится? Я подала голос Вера, которая выглядела, словно выиграла в лотерею. Я туда летала, но он далеко, 500 миль отсюда, в самом центре Великих болот. Что ещё за Великие болота? Подозрительно осведомился я. Не понравилось что-то мне это название. Огромные болота, раскинувшиеся на многие мили, полные всевозможных тварей, которые, ну, очень вкусные. Вера натурально облизнулась, заставив меня вздрогнуть, но девушка не заметила мою реакцию, а как-то мечтательно улыбнулась. Когда перекусила, то обратилась и прогулялась по городу. Там тролли да орки в основном. Грязь из кукатища. Даже замок этого брело выглядит как большой каменный сарай, затянутый тиной. И на этой вашей машине мы можем добраться. Единственная проблема миновать горы безмолвия. Я-то их перелетела, но есть дорога через ущелье троллей. Что-то не нравится мне, как звучит это название, скептически заметил я. Там тролли живут? Да, но они не страшны. С вами я Безополезно заявила Вера. Надеюсь, что уверенность девушки обоснованна. Тут дело в другом, хмыкнул талян. Дороги имеются, это хорошо. У нас бензина осталось километров на 100. Не думаю, что тут заправки есть. А что такое бензин? вдруг спросила молчавшая до этого момента Тирма. Жидкость такая из нашего мира, пояснил я, нужна для того, чтобы машина ездила. Тут заклинание доплекса нужно, задумчиво произнесла Тирма. Но оно редкое. Нужно амулет или кольцо с этим навыком, так как я его не знаю. Вдруг в голове у меня зазвучал знакомый скрипучий голос. Вот блин, я и забыл про ковёр. Я могу помочь. Это заклинание мне известно. Отлично. Вот ты пригодился. Да и проще пролететь 500 миль Как раз и не придётся выяснять, у кого голова прочнее, у дракона или тролля. Не уверен, что Вера такой уж крутой боец, а мы с Толяном вряд ли что-то прямо крутое продемонстрируем. "Да-да", радостно добавил Ковёр. "Я отвезу. Думаю, мы решим эту проблему", произнёс Пслух. "Интересно, как?" Тирмас с удивлением посмотрела на меня. У тебя есть заклинание доплекса? Не совсем, улыбнулся, но продолжать не стал. Пусть помучаются, им полезно. Тирма с Верой озадаченно переглянулись, то Ланже только хмыкнул. Дрог точно знает, что я слов на ветер не бросаю. Мы отправились в ближайшую гостиницу, припарковали машину и сняли две комнаты: мне с Тирмой и Вере с Толяном. и отправили тирму на закупки необходимой провизии и снаряжения. Вариантов других не было. Нас с Толяном охотники уже спалили, так что лишний раз высовываться смысла не было. Да и все равно Магиня больше знает о мире и возможностях. Если что, пусть в гостиницу приходят, мы их встретим. Хотя я тешил себя надеждой, что после наезда головорезы просто откажутся от заказа. плюс с помощью той же тирмы понимать устную речь я могу, но вот писать на местном языке точно не ко мне. Накоропал письмо Ланди и Лейли, чтобы не беспокоились, типа всё со мной хорошо и так далее. Вернусь скоро. Эта магиня рассказала, что в Ворфиме имелась настоящая магическая почта. Правда, отправка письма стоила аж золотой. Но зато передавали его местным магическим телеграфам практически мгновенно. Когда вечером вернулась Тирма с покупками и отчиталась передо мной, что письмо отправила, мы загрузили покупки в одном из номеров. Кстати, помимо запасных комплектов одежды и продуктов, девушка купила мне два перстня. Один с голубым камнем, защитный. Он создавал какой-то хитрый барьер, полностью закрывавший моё тело. Правда спасало колечко только от магических атак и действовало в зависимости от их силы. Если сильный маг ударит, то лопнет через минуту, но мою тушку спасёт. Второе кольцо было атакующим, так что я могу теперь метать не только молнии, но и огненные шары. Только вот запас энергии, как выяснилось, быстро заканчивается. И между прочим, Фирма раскритиковала моё кольцо, купленное на рынке, типа дешёвка и не солидно. Пришлось немного нахмуриться, и девушка тут же извинилась, сообщив, что всё равно пригодится, а потом, мол, на более мощное поменяем. Вдобавок выяснилось ещё одна имбовая способность Веры. В этом мире не все маги могли заряжать предметы. Нет, научить могли фактически любого Но без особой предрасположенности маг заряжал бы мой перстень пару недель. Кому такая зарядка на хрен нужна? 2 недели провести без артефакта. Поэтому существовала целая наука и даже семьи, специализирующиеся на таком бизнесе. Тем более, что с подобным даром люди рождались крайне редко, а представители других раз ещё реже. Вера оказалась способна заряжать магические вещи достаточно быстро. Она гордо заявила, что у драконов это расовая особенность. Судя по удивлению Тирмы, это как минимум малоизвестный факт. Так что, похоже, драконихи нашли постоянную работу в нашем небольшом отряде. Да и такой вариант заработка, скорее всего, будет достаточно перспективен. На булавки точно хватит. Я же сразу нацепил обновки. И теперь у меня на руках кроссовалась уже 4 персня. После инвентаризации покупок и выяснения способностей друг друга мы собрались в отдельном кабинете. В гостинице на первом этаже, помимо общего обеденного зала, оказалось аж 3 таких. Посидели неплохо. Выяснилось, что при определённом желании и толстом кошельке можно не только мясо с овощами есть, А список блюд поражает воображение выпили местного вина которое талян уже собирался притащить с собой в наш мир правда узнав об разумном механизме перемещения и чем могут закончиться необдуманные поступки он слегка расстроился но тем не менее заявил что если я протащил травмат то и он сможет попытались расспросить тирму насчёт того как смог переместиться мой друг Но увы, девушка сама была сильно удивлена подобной возможностью. Оставалось всё это списать на способности вершителя. К тому же логично было предположить, что я могу и Тирму притащить в свой мир. Но самая засада в том, что меня могло в любой момент выкинуть. И тут оставался вопрос: если я окажусь там, Талян вернётся или нет? Нужен обязательный тактильный контакт. Хотя я как-то не готов постоянно сидеть в одной комнате с столяром. Надо же и мыться иногда. Да и стирмой время проводить предпочту без свидетелей. Блин, сколько вопросов и ни хрена ответов. Тем не менее, предупредил девушек на этот счёт, если вдруг исчезнем, останутся нас ждать. Поздним вечером разошлись по номерам. И ещё одна ночь прошла в объятиях рыжеволосой жаркой красотки. Блин, может действительно принять приглашение и остаться в этом мире, в академию поступить? Хотя нет. Пока не готов отказаться от прелестей современной Москвы. Средневековье, пусть и магическое, всё равно остаётся средневековьем. На этот раз, проснувшись, я понял, что по-прежнему в орфие Бонусом шла прижавшаяся ко мне Тирма, бегающая пальчиками по моей груди. Я быстро перевёл эти невинные игры в более интересное русло, и через 40 минут на завтрак мы спускались полностью удовлетворённые. Тем более, как выяснилось, существовали бытовые магические заклинания, которые вполне заменяли дождь. На улице охотников не оказалось. Уже привычное чистое голубое небо, палящее солнце и жара. Может, они действительно отменили заказ, послав гномов в пешее эротическое путешествие. Мои надежды на это окончательно развеяла Тирма, рассказав, что пока жив хоть один из охотников, они будут пытаться выполнить задание, иначе их уничтожат свои же. Сурово, блин. Осмотревшись на всякий случай еще раз, я позвал ковер. Если могиня уже отчасти привыкла к моему нестандартному обращению с такси, то Вера была изумлена. Она считала их какими-то непонятными созданиями, которые вообще не умеют думать. Но еще бы, зачем драконице пользоваться подобными средствами передвижения? Слава богу, она сказала это тет-а-тет -тет Толяну, иначе, я думаю, мы бы лишились такого удобного средства передвижения». Но после проведённой короткой воспитательной работы всё стало на свои места. Талян заехал на ковёр, и тот поднялся в воздух, унося нас к Брелоту. Такси поднялось вверх метров на 50. На удивление, погода была безветренна, и летели мы мягко и плавно. Таляна сначала немного потряхивало с непривычки от такого способа передвижения. Вот не сказал бы никогда. Но потом он привык. Мой друг включил музыку, сделав её потише, но выяснилось, что девушки совершенно не против этой странной и завораживающей гармонии, как заявила Тирма. Ну а я, под разговоры и мерное покачивание ковра, неожиданно задремал.